Глава 18 Поход к обелиску перенесли на раннее утро из-за состояния БДР. Она с трудом передвигала ноги и чувствовала себя не меньшей обузой, чем слепой Биар. Организм княжны восстанавливался очень медленно. Более того, она не смогла обернуться. Впервые с 16 лет оборот был ей неподвластен. Это ощущалось пустотой и одиночеством. Там, где раньше отзывалась игривая своевольная кошка, сейчас было тихо, словно в давно заброшенном склепе. Не хватало внутреннего тепла, уверенности. Мир вокруг казался бесцветным и мутным, кости ломило, казалось, что суставы выворачивало наизнанку. Каждая мышца вела свою партию в симфонии боли. Мысли путались, воспоминания всплывали яркими пятнами и выцветали, вновь уходя в безвременье. Биар весь вечер ухаживал за оборотницей заваривал чай, кормил вяленым мясом и ягодами. Между делом медведь пытался наладить контакт с невестой, расспрашивал о детстве, увлечениях. Сам делился историями из жизни. Было видно, что такое общение для него в новинку, но Биар старался быть милым, насколько возможно применение этого слова к двухметровому косматому оборотню. Бадар, поглощенная собственными мыслями и ощущениями, отвечала не в попад и не особо вдавалась в подробности. По истечении нескольких часов вымученной беседы оборотница попросила о передышке. Омом Бедер понимала правильность стратегии Биара и даже была благодарна за эти неуклюжие попытки узнать друг друга ближе. На сердце и душа отчаянно протестовали, искали выход из ситуации. Горькая ирония была в том, что в последнюю ночь мнимой свободы Бедер предстояло провести прикованный к постели, слабой и никчемной. Внутри она ревела на взрыв от несправедливости, обиды на жизни и жалости к себе но из глаз не скатилось ни единой слезинки. Организм не выделил влагу даже на эти последние злые слезы. Внутри царила пустота. Сколько не беги от судьбы и традиций, сколько не протестуй, а итог один. В этот раз ей пришлось сделать выбор, от которого она малодушно сбегала вот уже десятилетия. Что есть выбор? Выбор — лишь абстрактное понятие, которым все обманываются в надежде на лучший исход для себя. Если кому-то кажется, что у него есть выбор, с большой долей вероятности это иллюзия. Все варианты — лишь стечение различных обстоятельств, из которых выбирается меньшее зол. По сути, выбор — это трусливый бег от неудобной правды жизни по замкнутому кругу. Бадар, свой круг завершит завтра. Для всего мира она родилась с золотой ложкой во рту. Единственная дочь сибирского алмазного короля, охраняемая лучше арабских принцесс и желанная невеста для всех отцовских партнеров. Молодая, здоровая, красивая, состоятельная и не принадлежавшая себе ни душой, ни телом. У нее не было выбора с рождения. Поздний ребенок, которого любили и баловали. Выбирай любое занятие, доченька, у тебя будут лучшие педагоги, тренеры мирового класса. Любой бюджет на твои желания, но не покидая дома. Ах, шопинг, спа, косметолог, только в сопровождении мужчин семьи. А может, откроем собственный салон красоты в резиденции? В БДР смешались благородство матери и хитрость отца. Маленькая с хатун, веревки вела из своего папули, пока во всем подчинялась ему. Но все изменилось с первым оборотом. Перед глазами мелькали обрывки воспоминаний. Счастливая БДР торопится сообщить родителям и братьям, что зверь отозвался. Вышел на знакомство. Она теперь настоящий оборотень, а в ответ слышит отцовская. «Доченька, я приготовил тебе подарок. Выбирай любого из оборотней, он станет твоим мужем. Ты можешь выбрать абсолютно любого. Что значит, не хочешь замуж? Моя дочь не будет блудливой кошкой. Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Тогда Бедер впервые сбежала из дома. При одной мысли, что ее выдадут замуж в 16 лет, ей хотелось выйти и убивать. Зверь вторил и усиливал без того бушевавшую в душе бурю. В ту ночь они славно поохотились и установили шаткое равновесие со второй ипостасью. На рассвете Хаха и Бар настигли беглянку. Они не ругались и не читали нотации, нет. Вся испачканная в крови Эбедер сидела на поваленном дереве и ревела, жалуясь на отцовский произвол со скорым замужеством, на пожизненный домашний арест, на неравенство возможностей, на то, что не родилась мальчиком. Братья вылезали ее как котенка, ничего не сказали, но перед отцом заступились. Они взяли БДР на поруки, гарантируя присмотр за младшей сестренкой. А мать, как оказалось, успела синтезировать и провести испытания специальных гормональных препаратов для дочки, чтобы та не скатилась во всеобщий блуд, как того боялся отец. Замужество перестало висеть над БДР домокловым мечом, но от самой идеи отец не отказался. Выяснилось это чуть позже. Время шло, БДР взрослела. Выбирая любую сферу семейного бизнеса, я поддержу все твои начинания», ласково говорил глава рода на очередном семейном ужине. «Хочешь в департамент внешних связей?» «Он предполагает поездки. Они для тебя закрыты, пока не выйдешь замуж и не родишь нам с мамой парочку внуков». А она не хотела так. Она хотела по любви, как у родителей, как у Хахая с Катей. Даже рационалиста Баара и того отправили с гарнитуром на поиски невесты, Так почему же Бедер не может отправиться в путешествие с гарнитуром как братья? Потому что слишком ценный ресурс? Потому что тогда и все остальные женщины-оборотницы могут захотеть свободы? Выбора не было. Никогда. Лишь иллюзия. Золотая клетка для алмазной принцессы. Бедер родилась, чтобы выйти замуж и родить новых оборотней. Инкубатор. Вот она кто. Породистый инкубатор. Многовековая селекция не должна пропасть. «У вас есть выбор, дорогая БДР. я сообщаю вам о варианте спасения для братья и о виновнике переворота у вас в клане, а вы становитесь моей женой». Что же, выбора снова не было. Рано или поздно ее выдадут замуж. Не лучше ли обменять свою жизнь на жизнь брата и вычислить ту суку, которая позарилась на семью? «Сука!» — БДР на секунду замерла, боясь спугнуть мысль ведь на самом деле ничего еще не закончено. Можно ведь отдать не жизнь, а всего лишь так, отрезок. Лесная сука, она может стать лесной сукой. Кажется, так назвали лесных жен в древности. Любовниц, родивших князю детей, но не прошедших обряд у обелиска. Она тоже может стать лесной женой. Обещание будет соблюдено, и Эстабил получит кровную связь с ханахами, Бар будет жив, а Бедер — свободна. «Отец будет в ярости», — злорадно подумала младшая княжна, «но после последней угрозы выдать меня замуж за сына своей любовницы плевать я хотела на его мнение». Зимовье планировали покинуть ранним утром. Для Эста, и БДР приготовили снегоход, но вмешалась погода. Ночью температура опустилась ниже 40 градусов мороза, и техника замерзла. Снегоход пришлось отогревать и заводить вручную от стартера. Мотор чихал, скрипел и не спешил поддаваться. Эстабил нервничал, в большей мере виняв задержке не погоду, а собственную слепоту. Бадер могла доехать верхом на ком-то из медведей. Бер же в любом случае задерживал отряд. Дело продвигалось с переменным успехом, но все же снегоход завели. Бадер села за руль, ожидая дальнейших указаний. Руки слегка влет слабости, но техника слушалась. Если не развивать высокую скорость, то справиться с управлением вполне реально. Бяру селся сзади, осторожно приобнимая будущую жену за талию, и прокричал на ухо. «Если вдруг передумаете, у вас будет прекрасная возможность сбросить нас со скал по дороге». Бадер только фыркнула. Какой бы ни была действительность, но самоубийца никогда не входила в ее планы. «Проблемы это не решит». «Брата не спасет, да и предателя не выявит». «Нет уж, мы еще поборемся», — подумала княжна, а вслух ответила. «Рановато к духам собрались». Дальнейшая поездка обошлась без разговоров. Ревмоторы мотора и мороз с ветром не способствовали светским беседам. Бадар сосредоточилась на управлении, чтобы случайно не отправить их к процам. Предрассветные сумерки в лесу без кошачьего зрения стали серьезным препятствием. Медведи то и дело замедляли бег, ожидая своего предводителя с невестой. К реке добрались уже на рассвете. Под холодными лучами северного солнца русло замерзшее олегмое велось серебристой лентой среди спящего леса. Глядя на реку, Бадар испытал двойственные чувства. С одной стороны, ехать по льду при свете дня гораздо удобнее, чем продираться в потемках по лесу с человеческим зрением. А с другой, накатывал волнами страх. Алёкма стала ее собственным рубиконом, той чертой переступив через которую обратного пути уже не будет. Принятое ночью решение уже не казалось таким удачным при свете дня. От одной мысли, что придется стать любовницей Биара, было тошно. БД сделала глубокий вдох и выдох, пытаясь унять тошноту подкатывающую к горлу. Она не первая и далеко не последняя женщина в мире, которой придется заниматься сексом с нелюбимым партнером, да еще и родить ему ребенка. Радует, что она хотя бы не влюблена в кого-то другого. Вот только все эти убеждения никак не отменяли того, что княжна была в ужасе. Сердце билось в сумасшедшем ритме, в ушах шумело, а перед глазами все плыло. Воздуха катастрофически не хватало. Бадер открывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба. Заглушив мотор, она пыталась сползти со снегохода, однако Беар крепко держался за неё. «Пусти!» Прохрипела Бадер, отдирая лапище медведя со своей талии. Что с вами? обеспокоенно отреагировал не убирая руки и давая команду обернуться одному из сопровождающих. Бадер соскользнулась со снегохода, упав на колени, ноги совсем ее не держали. Сняв рукавицы, она зачерпнула снег в ладони и принялась растирать по лицу. Обжигающий холод не приносил облегчения. Бадер шатала, тело билось в конвульсиях. Словно загнанный зверь, она оказалась заперта внутри бесконтрольного ей тела. Сдавшись, девушка встала на четвереньки и завыла. Полувой, полукрик эхом разносился в морозной тишине. Протяжный, идущий из самого нутра, он вышел на свободу, в нем не было ничего человеческого. — Да что происходит? — рыкая стабила, утонул в оэбдер, который внезапно оборвался хлюпающими звуками. Ты не поверишь, но, по-видимому, у нее что-то среднее между панической атакой и женской истерикой. Отозвался полный удивление голос откуда-то сбоку. Бадер было все равно, кто и что говорит. Она раскачивалась на четвереньках, пытаясь обуздать собственное тело. Девушка не чувствовала, как Биар завернул ее в теплую меховую накидку и прижал к себе, укачивая, как дитя. Все будет хорошо, шептал он, обнимая хрупкое девичье тело. «Никто не станет тебя ни к чему принуждать. Не бойся. Я не изверг, и не враг тебе». Ответом ему была тишина. Бедер не врывалась, не кричала, только по щекам лились горячие дорожки слез. Беззвучно, без схлипов, они стекали по подбородку, замерзая капельками на одежде. Оборотница ушла в себя, не реагируя на внешние раздражители. А вдруг она умом повредилась от травки, испуганно пролепетал один из медведей. Будем надеяться, что нет, ибо тогда обелиск не подтвердит клятву. Эстебил, вопреки значению своего имени Яростный, далеко не всегда руководствовался эмоциями. В юности он успел наломать дров, за что и был изгнан из общины. С тех пор прошли десятилетия, и он уже не вчастую проигрывал слепой ярости, умея при необходимости задвигать внутреннего берсеркера глубоко под лёд рациональности и расчета. Впутываясь в авантюру с хаанахами, он хотел доказать, что не стоит ждать милости от судьбы и бывших партнеров. Древний принцип гласил: «Око за око, зуб за зуб». У биаров отняли доступ к обелиску, за это хаанахи должны решиться чего-то, столь же значимого. Семейная реликвия подходила для этих целей идеально. Когда Эстебил успел приступить незыблемые законы неприкосновенности семьи и родной крови, он и сам не мог себе объяснить. Кража БДР, нападение на семью младшего брата, Эстебил и сам уже не был уверен, что сохранил свой рассудок в целостности. Если месть вполне соответствовала внутренним желаниям бывшего изгнанника, то мысли об изнасиловании БДР и угрозы в адрес жены брата, это было низко даже для него. Даже звери так себя не ведут. Такое поведение свойственно только людям. Лишившись зрения, Биару пришлось осмыслить свои последние решения. Как минимум половина из них была принята под влиянием то ли Марисы, то ли выродка Хардаха. Пришлось признавать очевидное — Биары стали марионетками, утратив ясность мысли и самостоятельность принятия решений. Договор с БДР стал единственным логичным и адекватным шагом за несколько последних дней. Пусть тот и был достигнут путем шантажа, но иначе свободолюбивая оборотница не дала бы своего согласия. И сейчас единственный шанс на успешный исход этой авантюры находился то ли в истерике, то ли в жесточайшей постнаркотической ломке. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Такое поведение не свойственно Кенес Хотун. Существовал вариант с исполнением актерской зарисовки, вот только затягивать поездку было не в интересах БДР. Поэтому Эстебил скорее склонялся к побочным действиям Марисы. Что в сущности они знали об этой траве? Только то, что им поведал Хардах. Каковы шансы, что он поделился всеми подробностями? Минимальны. Если у взрослых оборотней начисто отбила моральные императивы, отрезала любые человеческие чувства, оставляя животные голод, кровожадность, жестокость, жажду секса, то что могло произойти с молодой хрупкой, по меркам медведей, оборотницей? Не хотелось верить, что-то просто помутилось рассудком, но исключать этот вариант не стоило, особенно в свете открывшейся информации. После потери зрения у Биара обострились остальные чувства, особенно это касалось обоняния. Пройдя ночь рядом с Кенея с Хатун, Эстебил несказанно удивился сделанному открытию. На девушке отсутствовал мужской запах. Более того, она не пахла оборотницей, познавшей мужчину. Это было невероятно с учетом физиологии и природы оборотней. Если на секунду предположить, что такое возможно, то их договор приобретал совершенно другую значимость. Клятва в дальнейшем закреплялась кровью и уже больше походила на ритуальную жертву. Эстебилу бы радоваться нежданной удаче, да только с обелиском такие фокусы не удавались. Можно сколько угодно называть его атовизмом, осколком прошлого, пережитком традиций, но обелиск обладал чем-то вроде сознания. Солгать на нем не удавалось никому. Принуждение к одному из клянущихся недопустимо. Клятву со злым умыслом просто не принимали. Раньше Эстебил бы просто отмахнулся от таких мыслей, но после появления Муадарос он уже не удивился бы исхождению с небес духов прародителей. При нынешнем раскладе выходило, что обелиск может не принять клятвы. Где-то там старанием биаров издыхает, если еще не сдох младший Ханах. А Бастар, Кенаэса, вероятнее всего, зачистит следы своего восхождения в статус наследника. В самом оптимистичном случае им всем просто сотрут память, а в самом реалистичном — обвинят во всех грехах и уничтожат как преступников. стебил, прокручивал в голове планы один нежизнеспособнее другого. Бедер нельзя было отдавать Харндааху. Ни при каких условиях. Но оставался вопрос. Кто из общины Эрбисов не убьет их сразу после предложения переговоров? Пока Бэрил ушел общаться с моим отцом, Бар хозяйничал на кухне, убирая посуду в мойку. Взгляды, периодически, бросая мою в мою сторону, смущали и вызывали вопросы. В них не было какого-то эротического подтекста, скорее теплота, нежность и забота. Я же не знала, как себя вести, оставшись с сербисом наедине. После завтрака снова потянула в сон, и я непроизвольно зевнула. Когда все это закончится, я завалюсь спать минимум на два дня, пока бока и спину не отлежу. «Может, кофе?» — с улыбкой уточнил бар, глядя на мои страдания. Я кивнула, погруженная в свои мысли. Нужно было как-то начать разговор про принадлежность обелиска. Но как? Да и поверят ли мне? Если я скажу... Извините, вы присвоили себе чужой облик, Его духи на вас обиделись и перестали выходить на связь. Мои внутренние терзания прервал одурманивающий запах кофе. Передо мной поставили маленькую чашечку, сейчас заполняемую свежезаваренным кофе. Я, как гипнотизированная, следила за обсидиановым ручейком, вдыхая запахи мускатного ореха и корицы. Из задумчивости меня вывел плеск. Напиток переливался через край, расплываясь бурым пятном на столешнице, Я в удивлении подняла взгляд на баары, и застыла. Ирбис весь подобрался, сжался, как пружина, готовая вот-вот выстрелить. Хмурые морщинки залегли между бровей, взгляд был отсутствующим. В какой-то момент его лицо исказила истинная мука. Такого выражения я не видела, даже когда резала его заживо. Я в панике позвала Беррила. Дерево-столешницы жалобно скрипнуло, осыпаясь древесной стружкой. Турка звякнула о край чашки, расплескивая остатки кофе. А мимо меня пронеслась смазанная тень Берлибита Ханаха. Все это заняло от силы секунду. Что случилось? Вопрос повис в тишине. Баар не спешил отвечать. Лишь спустя мгновение прохрипев: «Я слышал Бадер!» Барил нахмурился. «Что с ней?» «Ей плохо, но она не отвечает!» «Без сознания?» «Скорее всего». Я в непонимании смотрела на оборотней. «О чем они вообще?» Бар уперся руками в деревянную столешницу, оставляя на ней глубокие борозды от трансформировавшихся звериных когтей. «Меняем тактику. Я иду за сестрой с группой Кара, а ты остаешься с Евгенией и встречаешь гостей». «Гости на нашей стороне, они прикроют». Барил был предельно серьезен. «Можно не разделяться, ударить единым кулаком». «Можно», — согласился Барс с отсутствующим взглядом, «но ее я не потащу в самую гущу разборок между оборотнями и одну не оставлю». Я переводила взгляд с одного оборотня на другого. В комнате буквально витало напряжение. Мужчины молчали, выразительно глядя друг на друга. Я с удивлением обнаружила что-то похожее на серебристую паутинку между ними. Не успев как следует обдумать, что за оптическую иллюзию вижу, я поторопилась выпалить. Если вы планируете силовой вариант возврата БДР, а после ледовое побоище за обладание обелиском, Евгения, не встревайте, не до вас сейчас. Хмуро огрызнулся Берил в середине фразы. То второй вариант категорически не советую. Обелиск не ваш. Все равно закончила свою мысль. Не хотелось, чтобы оборотни перебили друг друга из-за отсутствия информации. Как не наш? Хором спросили Ирбисы с недоверием, уставившись на меня. Вот так. Это все вокруг территория чароитовых медведей. Нам удалось поговорить с кем-то из духов, за это нас чуть не прибили, не нарочно. Невозможно, огрызнулся Бэрил. Мы живем здесь тысячи лет, рождаемся и умираем это наша земля. Почему исчез обелиск? Тихо спросил Бар. Его взгляд метался из стороны в сторону, зрачки бесконтрольно расширялись и сужались. Мышцы на руках бугрились от сдерживаемой трансформации. В обмен на мою клятву наладить взаимопонимание между духами рода и медведями они обещали не принимать помолвочные клятвы БДР, если те будут даны под влиянием шантажа или принуждения. Я закончила фразу, втянув голову в плечи и боясь поднять взгляд на Ирбисов. Кто же знал, что духи решат вопрос так радикально, и обелиск просто исчезнет? Бабыр скривился, но ничего не сказал. Паутинка между ним и Бериллом натянулась, словно струна, и стаяла. Зато тут же похожие паутинки лучами разошлись в разные стороны. Я замерла, рассматривая странную конструкцию. Бабыр сейчас был похож на ощетинившегося ежа. «Рагнеда, ты это видишь?» — мысленно обратилась к книжне. «Что бы это могло быть?» «Вижу», — задумчиво отозвалась Рагнеда. «Похоже на простенький силовой конструкт». «На что?» «Ну, использование внутренней энергии, преобразованной в простенькую форму». «Магия?» — я неуверенно предположила свой вариант трактовки княжны. Та только хмыкнула и принялась объяснять. «Скажем так, это как родовое умение, не магия. Каждый род получил в дар от своего предка особенность». Это могла быть сверхскорость у ягуаров или чтение мыслей у ирбисов. У волков сверхспособность была скромнее. Верность избранной партнерши. У рыси хитрость, ораторское искусство, интриганство. У медведей — боевая ярость. У черепах — утолщенный кожный покров. У гюрзы — ядовитая кровь. И это способности только нескольких ближайших к нам кланов. Пока я обдумывала полученную информацию, Бэрл раздраженно пощелкал пальцами у меня перед носом, возвращая к реальности, где бар уже исчез, а его дядя очень недоброжелательно взирал на меня. — Есть кто дома? — и я кивнула, подтверждая, что прекрасно слышу его. — Вы сейчас остаетесь здесь и ждете нашего возвращения. Никакой самодеятельности, никаких инициатив с целью помощи нам, своей воображаемой подруге, обелиску или духом роду на последних словах Эрбис сорвался на рык. «Моя самодеятельность однажды спасла вашему племяннику жизнь», — ответила я из чистого упрямства. «Нечего на меня рычать, как будто я одна виновата во всем происходящем. Да, и куда я отсюда денусь? Я даже не знаю, где здесь выход. Не дай бог прибьют вас на ваших разборках, а я здесь умру от голода». Последний факт меня не на шутку взволновал лишь после того, как я озвучила его. «И достанется же кому-то такая невестка», Невесело хмыкнул Берил. «Какая есть, да не про вашу честь». «Бери», — Эрбис протянул мне смартфон. «Если к вечеру не вернемся, позвони отцу, он тебя заберет. Правду говорят, если женщине нечем себя занять, она занимается уборкой. Так и я от нечего делать, вымыла посуду после завтрака, прибралась на кухне и проинспектировала кладовые на предмет наличия провианта. Привычные дела лучше всего способствуют мыслительной деятельности. Обдумывая информацию про родовые умения, я как-то внезапно сложила два плюс два и покраснела. Мое хорошее настроение, эротические воспоминания при взгляде на Баара, его улыбки, забота... Ой, мамочки, стыдно-то как! Да ладно тебе, недовольным он не выглядел совсем наоборот. Так что стыдиться нечего, морально поддержал меня Рагнеда, пока я по второму кругу обходила кухню в поисках какого-нибудь занятия. Кстати, насчет голодной смерти ты слегка преувеличила. Здесь врачи остались вместе с подопытным медведем, да и я вполне запомнила дорогу, которой нас вела Фактел. Выбрались бы. Могла ли я проигнорировать столь явный намек Рагнеды? Конечно, могла, но не стала. Вспомнился безумный медведь в зеленом сиянии, крушащий все на своем пути. А если и ирбисов так отравят? Их же перебьют, как слепых котят. То ли я окончательно потеряла инстинкт самосохранения, то ли отреагировала на тревожный набат интуиции, но уже спустя пятнадцать минут княжна вела меня сквозь каменный лабиринт наружу. Рукоять, прихваченного из вездехода револьвера со снотворным, вселяла хоть какую-то уверенность. Мне еще очень повезло, что при осмотре подсобок я нашла старенькие снегоступы, неизвестно кем забытые. Спуск по винтовым лестницам давался значительно легче, чем подъем. Подсвечивая дорогу фонариком на телефоне, я торопила Рагнеду, гонимая очень плохим предчувствием. С пневмоприводом на двери пришлось повозиться, но спустя несколько минут дверь отворилась, выпуская нас на мороз. «Куда идем? живо поинтересовалась княжна, пританцовывая на соседнем сугробе. «Сможешь найти безопасную дорогу наверх для человека?» Рагнада скептически окинула взглядом меня каменную гряду, укрытую сугробами, и расстояние до реки. «Может, обойдем?» «Сверху обзор лучше», — отрезала я. Княжна лишь покачала головой и принялась выискивать маршрут подъема. На вершину гряды мы взбирались молча, изредка сопровождая не очень удачные попытки нецензурной бранью. Рагнеда периодически что-то бурчала под нос про мои умственные способности и тягу к суициду, а я делала вид, что ничего не слышу. Десятиметровый подъем занял по времени почти час. Морозный воздух сбивал дыхание, каждый шаг приходилось выверять, словно идешь по топям, ожидая, что земля вот-вот уйдет из-под ног. Сложнее всего было не смотреть вниз. Боязнь высоты несмело поднимала голову, напоминая, что мы гарантированно разобьемся, стоит только ступиться. Выбравшись на каменный пятачок размером 2 на 2 метра, я устало завалилась на спину, вглядываясь в бездонное голубое небо. Сиплое дыхание ворвалось облачками пара, болело все тело. все таки подъем без страховки, ледорубов и прочего снаряжения на такую высоту — чистейшая авантюра. Если бы не Рагнеда, я бы вряд ли сама добралась даже до середины. А так, петляя, забирая то влево, то вправо, она выискивала наиболее безопасный маршрут. Пока я лежала и пыталась отдышаться, княжна провела разведку и вернулась чем-то встревоженная. «Твоя интуиция не подвела. Там внизу, не пойми, что творится. Сплошная свалка из медведей, ербисов, рысей, оленей». Я с трудом поднялась на ноги и осторожно подошла к краю площадки. Обзор отсюда действительно был шикарный. Битва предстала как на ладони. Очень отдаленно она напоминала игру в шахматы. «Игру в шахматы на скотобойне». Цветовая принадлежность армии постоянно менялась, мельтешила и наслаивалась друг на друга. У меня закружилась голова и подогнулись колени. Пришлось присесть, чтобы позорно не потерять сознание в самый ответственный момент. В общем, месиве я с трудом узнала Баабыра И то потому, что от него к другим ирбисам тянулись едва заметные белые нити. Ему противостоял пепельный барс, от которого расходился волнами алый туман. На одного белого ирбиса приходилось по три охваченных красным маревом зверя. При всей свирепости и слаженности фракция белых несла потери. Некогда белоснежная пушка леса сейчас превратилась в кровавое болото. Страшная в своей жестокости битва без пощады и сострадания рассыпалась на отдельные схватки. Звери рвали друг друга на куски когтями, вгрызались в глотки, топтали копытами и вспарывали рогами. Особенно выделялись сияющие неоном медведи, которые почему-то разделились. Почти все они находились в красном тумане, кроме одного, самого крупного гиганта со страшной перевязью на груди. Тот хоть и сверкал зеленым отливом, но ревел и пятился по льду реки, поочередно то закрывая лапами себе уши, то придерживая перевесь. Движения его были неловкими, словно он двигался в темноте и на ощупь, и выстроились полукругом, защищая его отход. Снежные барсы падали под когтями и зубами врагов. Кого успевали, оттаскивали за спины и вновь в попытках сомкнуть ряды, кровавые призраки становились плечом к плечу против обезумевшей орды. Все происходящее так напоминало мои давние сны, что у меня мороз пошел по коже. Там перебили почти всех. Неужели история повторится? Рогнеда, я не прошептала, но княжна меня услышала. «Красный туман — это тоже родовое умение». «Похоже», — неуверенно ответила княжна. «Оно непостоянно, видишь, волнами накатывает, если убрать источник, должно рассеяться». «Кто не с нами, тот против нас». Я достала револьвер, прикидывая расстояние до пепельного засранца. Выходило на глаз чуть больше двадцати метров. Возьмет ли такое расстояние пневматика, я не знала. Да и по барсу попасть тяжелее будет, чем по массивной туше медведя». С учетом разницы в массе для гарантированной отключки нужно минимум три попадания из шести. Но хотелось бы больше. Пришлось улечься на снег и упереться локтями для прицельной стрельбы. Ну что же, дубль два, но в этот раз нельзя выдерживать паузы. Я сосредоточила все свое внимание на пепельном ирбисе, отсекая окружающую действительность. Были только он и я. Зрение стало туннельным размывая очертания всего на периферии. Сердце колотилось набатом в ушах, возвещая, что у меня нет права на ошибку. Я все не решалась нажать на курок, когда пепельный вдруг развернулся и уставился мне в глаза. Словно в замедленной съемке. на меня надвигался алый клубящийся туман. На грани сознания билась в истерике Рогнеда, а я не видела ничего, кроме торжествующей улыбки врага. Мир замер. Волна остановилась на уровне вытянутой руки, яростно клубясь и хищно оскалившись разинутой пастью. Снежинки застыли в воздухе, рассыпаясь в алмазную пыль. Невесомой вуалью она парила перед моим лицом, формируя нечто отдаленно похожее на щит. Щит увеличивался в размерах и обрел форму головы пантеры, уплотняясь и сверкая мириадами серебряных звездочек. Пантера с любопытством рассматривала алое, оскалившееся нечто — а затем одним рывком вцепилась в Марева, разрывая клыками врага в клочья алой пены. Пепельный ощетинился в холке, но не смог сдвинуться с места, словно увязнув во времени, как в киселе. Я раз за разом нажимала на спусковой курок, пока не услышала холостые щелчки. Вместе с ними одновременно навалились лавиной замороженные мгновением ощущения. Рядом на коленях стояла Рогнеда, заламывая руки, что-то крича, В лицо дохнуло морозом, от разлетевшиеся на осколки морды пантеры. Руки задрожали от напряжения, а из легких вырвался сдавленный хрип. Все это время я не дышала. В голове шумело, зрение никак не хотело фокусироваться на битве. Мелькали белые, красные, зеленые пятна, сливаясь в общий калейдоскоп. И вроде бы красных становилось все меньше, но я не была уверена, что это не обман зрения. Горло подкатило горечь, меня вырвало. Спазмы сотрясали тело, исторгая жалочь в перемешку со слюной. Я свернулась в позе эмбриона, пытаясь унять разбушевавшийся желудок. Из прострации меня вывела трель телефонного звонка. Кое-как, достав смартфон из кармана и приняв вызов, я услышала такой родной, обеспокоенный голос. «Доча, ты как?» «Херово», — пронеслась честная мысль, но вслух ответила. «Пап...» «Забери меня отсюда, пожалуйста!»